Глава одиннадцатая. Лагерь без обитателей. Догадка Гамбусино верна. Вряд ли слова, основанные на знании, можно назвать догадкой. Они буквально верны. Именно такое невиданное зрелище. Экипажи на колесах с белыми пологами заставило индейцев остановиться. Они хозяева пустынной местности, повелители Уланус. но не всегда движутся по стране спокойно и беспрепятственно. Фургоны означают, что это лагерь бледнолицах. Если бы Койотерос знали, что это лагерь шахтеров или коммерсантов торговой экспедиции из пограничных городов, они не стали бы совершать такой долгий маневр обхода. Но, возможно, это лагерь военных. Если так, нужно действовать совсем по-другому. Отсюда их непривычная осторожность. Как только два отряда соединились, Эль-Каскабель созвал младших вождей, чтобы выслушать их мнение. Главный индейский вождь не располагает деспотической властью. Даже в военном походе он должен считаться с мнением подчиненных. Как правильно предположил Гамбусино, этим и объяснялась временная остановка. Вопрос нетрудный и вскоре был решен. Индейцы пришли к выводу, что лагерь не военный, солдат в нем нет. Иначе они обязательно увидели бы людей в мундирах, но ни одного такого не заметили. Вообще не заметили людей, только животных. Лошадей, мулов, крупный рогатый скот. Все кажутся лишенными хозяев или сбежавшими от них. Это могло бы показаться странным. Но дикари так не считают. Они по опыту знают, что животные в бледнолицах пугаются при их приближении, часто срываются с привязи даже самой прочной. Именно такой страх они сейчас видят. Тем более это убеждает их, что им не придется иметь дело с солдатами. У тех лошадей дисциплинированные, да и всадники уже сидели бы на их спинах, по крайней мере некоторые. Убедившись, что лагерь штатский, индейцы по приказу сближаются и движутся вперед. Линия становится толще, дуга охвата ближе и уже. Они по-прежнему приближаются медленно, не из страха перед столкновением и не потому, что считают окружение полным и жертвам некуда деваться. Осторожное приближение объясняется другой причиной. Перед ними большая добыча. И если испугать животных, они могут разбежаться, прорваться через их ряды и разойтись по всей равнине, и поймать их будет трудно. А им еще предстоит разобраться с хозяевами животных. К тому же захватить их врасплох не удастся. Обитатели лагеря, кем бы они ни были, должны были давно их увидеть и сейчас наблюдают за ними, хотя по-прежнему никого из них не видно. Бегающие взад и вперед животные мешают их разглядеть. Тем более нужна осторожность. Поведение обитателей лагеря свидетельствует, что они намерены сопротивляться. Убедившись в этом, индейцы отказываются от немедленного нападения. Они ждут ночной темноты. которые даст им больше возможностей, а пока они останавливаются за пределами досягаемости самых мощных ружей. Они готовы спешиться, продолжая держать лошадей наготове, Некоторые уже спешились. Но тут по линии передается приказ всем снова сесть верхом. Произошло что-то, заставляющее изменить цель. Вскоре они понимают причину этого. Все животные ушли из лагеря в углублении в горе, которое находится сзади. Здесь они стоят тесной толпой, по-прежнему испуганные, но не двигаются. Однако не это заставляет Коэтерос снова сесть верхом, но то, что лагерь прямо перед ними, а людей они по-прежнему не видят. Они очень внимательно смотрят на фургоны в коррале, через спицы колес, вдоль рядов вьючных сёдел, но ни фигуры человека, ни лица не видят. Солнце ярко освещает лагерь, и они должны были бы увидеть. Дикари очень удивлены. Они впервые сталкиваются с таким. Им это кажется загадочным, и даже возникают мысли о сверхъестественном. Они знают, что у Научампатепетла необычная репутация. и многие вспоминают легенды своего племени. Они видят перед собой лагерь бледнолицах со всеми его принадлежностями, с колесными экипажами, расположенными коралем, с большим шатром внутри, потому что шатер, по-прежнему стоящий на месте, хорошо виден в просветы между фургонами. На месте все животные, которые должны быть здесь. Но нет ни одного человека. владеющего животными или контролирующего их. И это странно, удивительно и даже страшно. Это какое-то время сильно действует на воинов, даже на их вождя, но лишь на время. Несмотря на свой суеверный герб на груди, сам Эль-Каскабель не очень суеверен. Немного подумав, он решает, что бледнолицей в лагере. Просто он и его воины их не видят. Как вы знаете, в этом он ошибается. Однако он решает проверить это свое мнение. Самым нелепым и странным может показаться появление в этом месте почтенного старинного оружия, известного как «Мушкет королевы Анны». Однако правдивость нашего рассказа требует его представления. Как ни странно это покажется, Старинное ружье, несмотря на все его несовершенство, разошлось по всему миру и попало даже в руки индейцев-апачей. Объяснить его появление просто. Они получили его от своих наследственных врагов, мексиканских пехотинцев, в вооружении которых входит этот экспонат лондонской башни Тауэр. Закончив это необходимое отступление, вернувшись к Коэтеро, особенно к их вождю, мы слышим, как он приказывает принести старинное ружье, пройти вперед несколько шагов и стрелять в лагерь белых людей. Спешившись, они начинают стрелять, целясь в фургоны и в шатер. И стреляют так метко, что их тяжелые пули весом в унцию попадают в цель. Но с таким же результатом, как если бы они стреляли в стену утеса, от которых звуки выстрелом из древнего оружия отражаются словно в насмешку.